Права и обязанности новичка. Эпиграф. А я обучался азбуке с вывесок, Листая страницы железа и жести. Маяковский. Оську приняли в школу. Оська получил документы. Временно заведующий первой ступенью Маляр и живописец Кочерыгин Написал на них такую резолюцию. «Хотя сильный недобор года рождения, но принять заумственные способности. Уже может читать мелкими буквами». Мама пришла из школы и с сюрпризом в голосе позвала Оську. «Приняли», — сказала гордая мама. «Только жаль, что теперь форму отменили». «У нас сколько много теперь сахаров будет», — мечтательно сказала Оська. «И мне будут выдавать?» Я же прочел Оське краткую лекцию на тему «Новичок» его права и обязанности, или как не быть битым. Надев мою старую фуражку, Оська пошел в школу. Фуражка свободно вращалась на голове. «Зачем картуз такой напялил?» — спросил Оську, временно заведующий, заглядывая ему под фуражку. «Для формы», — ответил Оська. «Больно уж ты, Клоп!» — покачал головой временно заведующий. «Куда тебе такому мальку учиться?» «А вы сами, Федора Великая!» — сказал Оська, от обиды перепутав адрес моих наставлений и вовремя замолк. — Так нельзя говорить, — сказал Кочерыгин. — А еще докторов сын. Вот так благородное воспитание. — Ой, простите, это я спутал нечаянно, — извинился Оська. — Я вовсе хотел сказать «маленький удаленький». — А правда можешь про себя мелкими буквами читать? — спросил с уважением заведующий. — Могу, — сказал Оська, — а большие буквы даже через всю улицу могу и вслух, если на вывеске, и наизусть знаю. — На вывеске, — умилился бывший живописец. — Ах ты, малек! Наизусть помнишь? Ну-ка, какие вывески на углу Харольского и Брешки? Оська на минуту задумался, потом он залпом откатал. «Магазин Арарат, фрукты, вина, мастер печных работ П. Батраев и трубная чистка. Здесь вставать за нуждою строго воспрещается». «Моя работа», — скромно сказал временно заведующий. «Я писал». «Разборчивый почерк», — сказал вежливый Оська. «А как теперь на бирже написано?» — спросил временно заведующий. «Биржа зачеркнута, не считается Дом Свободы», — ответил без запинки Оська. «Правильно!» — сказал временно заведующий. «Иди, малек, можешь учиться!» «Новенький, новенький!» — закричал класс, увидев Оську. «Чур на стареньком!» — поспешно сказал Оська, помня мои наставления. Класс удивился. Оську не били.